И было в один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: "Скажи нам, по какой власти ты так поступаешь, или кто дал тебе эту власть?" Он же сказал им в ответ: "Спрошу и я вас об одном: Крещение Иоанна с небес было или от людей они же рассуждали между собою говоря если скажем что с небес спросит почему вы не поверили ему а если скажем от людей весь народ побьёт нас камениями потому что он уверен что Иоанн пророк и отвечали что не знают откуда И сказал им Иисус, — Так и я не скажу вам, какую властью это делаю. — Дама, к чему же вы это читаете? Что Христос не отвечал, когда к нему приставали? — Это хорошо, но при чем же тут притча о виноградарях? — Господин Зетт, — Подождите, это все к одному. И вы напрасно говорите, что Христос не отвечал. Он ответил совершенно определенно и притом вдвойне указал на такого свидетеля своих полномочий, которого они решились отвергнуть спрашивающие, а затем доказал, что у них самих нет настоящей власти и прав над ним, так как они действуют лишь по страху народа и с боязни за жизнь свою, применяясь к мнению толпы. Но ведь настоящая власть та, которая не идет за другими, а ведёт других за собою, боясь и слушаяс народа, эти люди показали, что настоящая власть от них ушла и принадлежит народу. К нему теперь и обращается Христос, чтобы перед ним обвинить их за сопротивление себе. В этом обвинении недостойных национальных вождей еврейства за их сопротивление Мессии Все содержание евангельской притчи о виноградарях, как вы сами сейчас увидите. Начал же к народу говорить притчу сию. Человек некий насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на довольно долгое время. И в должный срок послал он к виноградарям раба, чтобы дали ему от плода виноградника». Виноградаре же, побив его, отослали ни с чем. И положил послать другого раба, Они же его, побив и обесчестив, отослали ни с чем. И положил послать третьего, они же и того, Изранив, выбросили. И сказал хозяин виноградника, «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного». Может быть, ввидь его устыдятся. Увидев его виноградари рассуждали между собою, говоря: "Это ведь наследник, давайте убьём его, чтобы нам досталось наследство". И выбросив его из виноградника, убили. Так что же сделает им хозяин виноградника? Придёт и погубит этих виноградарей и даст виноградник другим. Слышавши же это сказали, да не будет. Он же, взглянув на них, сказал: "Так что значит написанное? Камень тот, что отвергли строители, он стал во главу угла. Всякий, кто упадёт на этот камень, разобьётся, а на кого он упадёт, того раздавит". И хотели первосвященники и книжники наложить на него руки в тот час, Да побоялись народа, ибо поняли они, про них он сказал эту притчу. Про кого же? И про что, я спрашиваю, сказано притча о винограднике? Князь. Не понимаю, в чем же тут ваше возражение? Иудейские пересвященники и книжники обиделись, потому что они были и сознавали себя обращиками тех доуных мирских людей, о которых говорил в притче. Господин Зетт. На чём же собственно они здесь обличались? Князь. Не исполнении истин учения. Политик. Ясно кажется, эти негодяи жили как грибы для своей радости, курили табак, пили водку, ели убойную и даже своего бога ею угощали, притом <свят> женились, председательствовали в судах и участвовали в войнах. Дама. Вы думаете, что Гломиться таким образом прилично вашему возрасту и положению. Вы его не слушайте, князь. Мы с вами хотим говорить серьёзно. Скажите мне вот что, ведь в Евангельской притче в самом деле виноградари гибнут потому, что убили хозяйского сына, и наследника. Это главное дело по Евангелию. Почему же вы это пропускаете, князь? Потому пропускаю, что это относится к личной судьбе Христа, которая, конечно, имеет свою важность и интерес, но всё-таки несущественны для того, что есть единое на потребу. — Дама. — То есть? — Князь. — То есть для исполнения евангельского учения, которым достигается Царствие Божие и правда его. — Дама. — Постойте на минуточку. У меня что-то в голове все запуталось. В чем бишь дело? — Да. — Господин Узет. — У вас Евангелие в руках? Так скажите, пожалуйста, о чем еще в этой главе говорится после притчи? — Да. господин З. А говорится о том, чтобы отдавать должное кесарю, потом о воскресении мёртвых, что мёртвые воскреснут, потому что Бог не есть Бог мёртвых, но живых. А затем доказывается, что Христос не есть сын Давидов, а сын Божий. Ну а два последних стиха против лицемерия и тщеславия книжников. Дама. Вот видите, князь Ведь это тоже евангельское учение, чтобы признавать государство в мирских делах, чтобы верить в воскресение мертвых, и что Христос не простой человек, а Сын Божий. Князь. Ну а зверь можно заключать из одной главы, неизвестно кем и когда составленной? Тама. Ах, нет! Это уж я и без правки знаю, что ни одна глава, а во всех четырех Евангелиях очень многое насчет воскресения, насчет божественности Христа – Особенно у Иоанна его на похоронах читают, господин Зет. А насчет того, будто неизвестно, кем и когда составлено, то и свободная немецкая критика теперь уже признала, что все четыре Евангелия — происхождение апостольского первого века. Политик. «Да, я и в тринадцатом издании «Виду Джусус» Я заметил, будто ретрактацию насчет четвертого Евангелия. Господин Зет, нельзя же от учителей отставать. Но главная-то беда, князь, в том, что каковы бы ни были наши четыре Евангелия, когда бы и кем они не были составлены, другого-то Евангелия более, по-вашему, достоверного и согласного с вашим учением, ведь не существует... Генерал... Как не существует. А пятая, где Христа нет, одно только учение насчёт убойны и военной службы. Дама. И вы тоже стыдно. Знайте, что чем больше вы с вашим штатским союзником будете дразнить князя, тем больше я буду на его стороне. Я уверен, князь, что вы хотите брать Христианство с самой лучшей стороны, и что ваше Евангелие, хотя не есть то же, что наше, но в том роде, как в старину сочиняли книжки «Дух де Монтескью» и «Дух э, де Фенелона», так и вы или ваши учителя хотели сочинить «Дух Евангелия». Только жаль, что этого никто из ваших в особой маленькой книжке не сделал». который так и можно было бы назвать дух христианства по учению таких-то. Вам необходимо иметь что-нибудь вроде катехизиса, чтобы мы, простые люди, не теряли нити во всех этих вариациях. То мы слышим, что главная суть в Нагорной проповеди, то вдруг нам говорят, что прежде всего нужно трудиться в поте лица на земледелии, хоть этого в Евангелии нет, а есть в книге Бытия. так же, где в болезнях родить, но ведь это же не заповедь, а только печальная судьба, то говорят, что нужно всё раздать нищим, а то никому ничего не давать, потому что деньги зло, и нехорошо делать зло другим, а только себе и своей семье. А для других нужно только трудиться, то опять говорят: ничего не делать, а только размышлять. то говорят, призвание женщины родить как можно больше здоровых детей. А там вдруг совсем ничего такого не надо. Потом <мес> мясного не есть. Первая ступень